Щурещи выявили это различие. Уже в Голефорде меня возмущали беспомощность и напыщенная ограниченность священника. Его бесконечные невнятные монологи мешали мне сосредоточиться, обдумать создавшиеся положения и доводили меня и без того крайне возбужденного чуть не до припадка. У него было не больше выдержки, чем у глупенькой женщины.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 с грушевидной вращающейся воронкой наверху, из которой сыпался в подставленный снизу круглый котёл белый порошок. Вращение производила одно из щупалец многорукой машины. Две лопатеобразные руки копали глину и бросали её в грушевидный приёмник, в то время как третья рука периодически открывала дверцу и удаляла из средней части прибора обгоревший шлак. Четвёртое стальное щупальце направляло порошок из котла по коленчатой трубке в какой-то новый приёмник, скрытый от меня кучей голубоватой пыли. Из этого невидимого приёмника поднималась вверх струйка зелёного дыма. Многорукая машина с негромким музыкальным звоном, вдруг вытянула, как подзорную трубу щупальца, казавшаяся минуту назад тупым отростком, и закинула его за кучу глины. Через секунду щупальца подняла вверх полосу белого алюминия, еще не остывшего и ярко блестевшего, и бросила ее на клетку из таких же полос, сложенную возле ямы. От заката солнца до появления звезд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 Наступили сумерки. Звёзды казались крошечными, тусклыми, но яма освещалась зелёными вспышками от машины, изготавливавшей алюминий. Неровные вспышки зелёного огня и двигавшиеся чёрные смутные тени производили жуткое впечатление. В воздухе кружились летучие мыши, ничуть не пугавшиеся здесь копающих сумарсиан. Мне было видно, за выросшей кучей голубовато-зелёного порошка. В одном из углов ямы стоял укороченный боевой треножник со сложенными поджатыми лагами. Вдруг среди гула машин послышались как будто человеческие голоса. Я подумал, что мне померещилось, и сначала не обратил на это внимания.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 И я увидел, как длинное щупальце протянулось за плечо машины к металлической клетке, висевшей сзади. Щупальце подняло что-то отчаянно барахтавшееся высоко в воздухе. Черный, неясный, загадочный предмет на фоне звездного неба. Когда этот предмет опустился, я увидел при вспышке зеленого света, что этот человек...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 Девльный громко вскрикнул, очевидно, думая, что я покидаю его, и бросился за мной. В эту ночь, пока мы сидели в судомоении, разрываясь между смертельным страхом и желанием взглянуть в щель, я отчаянно пытался придумать какой-нибудь способ спасения, хотя понимал, что действовать надо безотлагательно. Но на следующий день Я заставил себя трезво оценить создавшееся положение. Пешенник не мог участвовать в обсуждении планов. От страха он лишился способности логически рассуждать и мог действовать лишь импульсивно. В точности он стал почти животным. Мне приходилось рассчитывать только на самого себя, обдумав всё хладнокровно.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 Но здесь нам угрожала опасность быть замеченными с какого-нибудь сторожевого переножника. Кроме того, подкуп пришлось бы делать мне одному. На священника полагаться было нельзя. 3 дня спустя, если память мне не изменяет, на моих глазах был умерщвлён юноша. Это был единственный раз, когда я видел, как питаются марсиане.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 и долго лежал на полу, боясь пошевелиться. После этого я бросил мысль о подкопе. Интересно отметить один факт. Впечатления, произведённые на меня марсианами, было таково, что я не надеялся на победу людей, в благоде которой мог бы спастись. Однако на четвёртую или пятую ночь послышались выстрелы тяжёлых орудий.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 Глунный грохот тяжёлых орудий. Я досчитал 6 выстрелов. После долгого перерыва всё 6. Потом всё стихло.